Райан протянул полковнику конверт. «Здесь список передач, в которых он участвовал. Я навел справки, сказав, что мы якобы хотим дать ему главную роль». «Парень он надежен, не подводит. Но играет, по-видимому, лишь иностранцев». «Он владеет немецким и испанским», — подсказал полковник. «А знаете, кто его родители?» «Это был уже не вопрос. Ричард и Марго Сполдинг». Пианисты, знаменитые в свое время в Европе. Сейчас концертов почти не дают, доживает свои дни в Португалии. Но все же сохраняет американское гражданство, не так ли? Да, и позаботили, чтобы их сын родился в США. Он и учился здесь. Тогда почему он владеет испанским и, насколько я знаю, португальским? Кто знает? Успех к его родителям пришел в Европе, и они решили остаться там. «За что мы, видимо, должны быть им благодарны? Они ездили в Штаты только на гастроли, а такое случилось нечасто. Вам известно, что по профессии он инженер-строитель?» «Нет», — ответил Райан. «Но это забавно. Жаль, в последнее время мы совсем мало строим. Спроса на инженеров почти нет, разве что в Министерстве обороны». Он поднял руку и взмахнул ею так, словно хотел охватить всех актеров и актрис студии. «Знаете, кто среди них?» «Адвокат. Чьи клиенты, если таковые находятся, не могут ему заплатить?» «Служащий фирмы ролс ройс Уволенный еще в 38-м. Бывший сенатор, чья избирательная кампания несколько лет назад не только испортила ему репутацию, но и отпугнула потенциальных покровителей, его записали в красные. Не обольщайтесь, Эд. Сейчас тяжелые времена». Так что им повезло. Они нашли развлечения, которые превратили в профессию. Хотя бы на время. И если он не подойдет, то здесь задержится не больше, чем на месяц. Я так и понял. Ведь надвигается буря. Скоро она настигнет и нас. я вернусь к старому ремеслу. Куда вы хотите его направить? В Лиссабон. Дэвид Сполдин взял сценарий и направился к микрофону. Вскоре в динамиках раздался его голос. Пейс ничего не смыслил в актерском искусстве, но чувствовал, когда играют убедительно, а Сполдинг убеждать умел. Без этого в Лиссабоне не обойтись. Сполдинг сыграл свой кусок за несколько минут. Потом отошел в угол и осторожно, чтобы не зашуршать страницами, взял с кресла газету. Пейс не отрывала Сполдинга глаз. Он присматривался к человеку, с которым придется иметь дело. При этом разглядывал мелочи, как тот ходит, держит голову, бегают его глаза или смотрят прямо. Полицы интересовали костюм, часы, манжеты, ботинки, начищены ли они, не стоптаны ли каблуки. Он пытался дознаться, есть ли в осанке будущего подопечного достоинство или нет. Полковник сравнивал человека у стены с его досье в Вашингтоне. Имя сполдинга выплыло из картотеки армейского инженерного корпуса. Дэвид интересовался, нельзя ли ему устроиться туда на работу, какие там перспективы, не предвидится ли интересных строительных проектов, нельзя ли заключить контракт. Подобные вопросы задавали тысячи специалистов, зная, что через несколько недель вступит в силу закона всеобщей воинской повинности. Если можно заключить временный контракт и заниматься в армии тем же что дело на гражданке — это гораздо лучше, чем загреметь новобранцем. Сполдинг заполнил необходимые бумаги и получил заверение, что с ним свяжутся. Прошло уже шесть недель, но никто ему так и не позвонил. Но не потому, что он не заинтересовал инженерные войска, скорее наоборот. Люди Рузвельта намекали... Что закон о призыве выйдет со дня на день. Армия станет столь мощной, столь крупной, что инженеры, особенно инженеры-строители с квалификацией сполдинга, понадобятся как воздух. Между тем руководство инженерного корпуса знало о розысках, проводимых разведывательным управлением Генерального штаба G2, проводим их медленно, тщательно, так, чтобы не ошибиться. Поэтому инженерный корпус передал бумаги сполдингам G2 и вскоре получил приказ, оставить его в покое. Человек, которого искала G2, должен был отвечать трем основным требованиям. Найдя такого, его исследовали, как говорится, под микроскопом, смотрели, обладает ли он другими желаемыми недостойностями. Но и трем основным было довольно трудно удовлетворить. Нужный человек должен был владеть, во-первых, португальским языком,